Пиновская поднялась еще на два лестничных марша. Промахнуться этажом и палаты было невозможно, даже с завязанными глазами. Не знающий преград голос Семёна Фаульгабера мягкой волной катился по коридору, проникая во все уголки. Не дать, не взять пароходный гудок Тифон, который был слышен на всю Одессу, но если стоять прямо под ним, не оглушал. К эфиру почти не было видно из-за спин благодарных слушателей, собравшихся в том числе и на костылях. Ежели не знать Фауль Габера, сидит развалившись на стуле, этокий дядя с пистолетом на пузе и повествует, начисто забыв о своей первостепенной обязанности. Пиновская знала его не первый год. И не сомневалось он засёкаю шаги ещё когда она поднималась по лестнице. А уж чтобы миновать Кефировича на посту, требовалась крылатая ракета или Сашенька Лыскутков, как минимум. А ещё был случай, когда я некоторое время в покойниках ходил, рассказывал между тем Фауль Габер. Это после того, как жена во второй раз похоронку на меня получила. сами понимаете откуда слушатели закивали с видом глубокомысленных знатоков привыкших читать между строк хотя все наверняка думали о географически очень разных местах и можно было покляссать что в точности не угадал ни один меня уже и выписали ото всюду в домовой книге отметку соответствующую произвели продолжал кефирыч Жена, мы с ней тогда в комнатке жили, с очереди на квартиру слетела со скоростью звука, метров то на душу вон, а сколько прибавилось. И тут я вдруг возвращаюсь, живёхенький и даже относительно целый, бегу разбираться, занятым людям сложности создаю, и в результате всех дел получаю справочку. Да на мол такому-то и такому-то в том, что он является покойником. Нихай на себе удовольствие. Народ опять закивал. Историями об очередном идиотизме отечественной бюрократии никого в наше время уже не удивишь. "Но «Ну как же я обозлился", поведал слушателям Фауль Габер. "А я молодой тогда был, кровь горячья". Вот и решил с хулиганничить. Вы со мной так, и я с вами так. Иду, как сейчас помню по Кировскому, дохожу до площади Льва Толстого и топуя себя прямо через самую середину, проезжая там не проезжая часть, болящие благоговейно внимали. Там мусорок, конечно, стоял, молоденькие. Мордочка такая хорошая, деревенская, засвистел, бежит ко мне со всех ног. Граждане, не нарушайте, а я на него гав, я дескать никакого ответа перед тобой держать не намерен, поскольку вообще не по твоему ведомству прохожу. Он глазенками хлопает, это значит как понимать? А вот так и понимай, говорю. Другого я подданство, то есть как другого. А вот такого покойник я. И сую ему бумажонку под нос. А в ней чёрным по белому всё так и написано. Кефирыч победоносно оглядел слушателей. И что дальше было, спросил высокий парень на костылях. Он бы излива опирался на правую ногу, заключённую в аппарат Елизарова. А что дальше, усмехнулся Кефирыч. И пошёл я себе и пошёл. А он болезный остался затылок чесать. Окончание рассказа Пиновская дослушивала уже изнутри палаты. У плещеева, помимо осунувшейся Людмилы, сидели Асаф Александрович и Лыскутков. Причём Дубинин устроился возле больного и шурша газеты вводил его в курс последних новостей спорта. А Саша по обыкновению тихо присутствовал в уголке. Он смотрел в окно, выходившее в сторону больничного садика, а его трагических чувств подчинённой Марина Викторовна знала давным-давно. Он, естественно, полагал, что умело скрывает их. Мужики